Глава пятая. Противную мысль не отгонишь метлой. Ты под кровать, а она за тобой. Ах, бабочка-крушинница! Лимонно-желтая, невесомая, трепетная, порхающая, прелестная. Наверняка у нее есть кроватка у лета за пазухой. Или перинка у солнца под ухом. Она легче дуванчика, Тише стоячей воды. Не поймешь, тут ли она. Они, долго прищурясь, следили за желтой точкой, а потом пошли к дому с Добсона. Замерли у старой перекосившейся двери, постучали. Ни звука, никто не кричит «входите», только петли скрипнули. Они зашли внутрь. Кавриксон сдвинул в бок рубашку на окне, чтобы впустить побольше света. В доме было грязно. Пара мокрых стоптанных башмаков стояла у кровати. На ней кучей громоздились подушка с одеялом. Горлышко опрокинутого стакана из-под молока было затянуто паутиной. На пыльном столе сиял одинокий чистый глазок. Похоже, кто-то долго тер его до блеска. — Надо проветрить, — сказал простодурсен. — Не поможет, — раздался голос из-под кровати. — Только лишнего воздуха напустите. «Сдобсон ты, мой сдобсон!» — покачала головой Октава. «Ты под кроватью?» «Да». «Зачем же ты туда залез в такую погоду?» «Надо». «Не хочешь дойти до пекарни и бесплатно отведать летнего пудинга?» — спросил Кавриксон. Несколько секунд было тихо, потом из-под кровати сказали слабым, чуть слышным голосом. «Нет, спасибо». — А мне дадут пудинг, если я тоже под кровать залезу? — тут же спросил утенок. «Тише — Тише! — одернул его простодурсом. — Что ты такое говоришь? — Я опять что-то неправильно сказал? — спросил утенок. — Нет, что ты! — вступила в разговор Октава. — Лапушка ты моя! Я с радостью куплю тебе летний пудинг. — Я не лапушка! — возмутился утенок. — Я бравый удалец! Пойдем, купишь мне пудинг. — Мы не можем пойти без Добсона! — объяснила Октава. «Эй, Сдобсон!» — немедленно приказал утенок. «Сейчас же выходи!» «Я буду тут лежать, пока не усохну до семечка». Прошелестел из-под кровати Сдобсон самым тонким и слабым голосом, на какой был способен. «Кажется, придется идти к каменной куропатке», — сказал простодурсон. «Вот если б не пудинг, а хотя бы летний крендель», — прошелестел Сдобсон. Тогда бы я, пожалуй, подумал, не смогу ли я на минутку вылезти на свет. — Летний крендель? — переспросил Кавриксон. — Да мы возьмем с собой в горы рюкзак кренделей, мы же в поход идем. — Только не в горы, а на реку, — поправила октава. В одрехлевшем постаревшем доме веяло болотом. В углу на полу доски стерлись в конец. Теперь там сырела земля, на ней росла осока, затянутая невесомой паутиной поволоки. Меж зеленых листьев уже умостилась маленькая храпушка и храпела вовсю. Простодурсона потянула обратно на улицу, на солнце. Ему хотелось немедленно убежать на речку и долго-долго булькать камешки. «Можем провести отпуск дома», — предложил он. «Тогда не надо собираться, и вот этого всего не надо». «Нет!» — вскрикнула Октава. «Мы идем в поход. Нам нужно поскитаться по новым местам, чтобы размягчить и разогреть сердца к новой зиме». Темной, тоскливой, холодной зимой воспоминания о летних странствиях будут греть нам душу. — Я пока тут полежу, — сказал с Добсом. — Но знай, — сказала Октава, — это не мы тебя забыли. Мы тебя никогда не забываем, куда бы ты ни спрятался. В тесном домишке места было мало. Все стояли в притирку, и все думали. А думали они об одном — можно ли в такой маленькой стране забыть хоть кого-то? Пожалуй, что вряд ли. Сама эта мысль казалась удивительной. Несколько минут в доме царила вдумчивая тишина. Я очень устал, протянул сдобсон. Ты! изумился утенок. Лежишь себе, а мы тут все ноги уже отстояли! с, -с" шекнул простодурсон. Если ты устал, тем более пора в отпуск, сказала Октава. Не поможет, ответил сдобсон. От того, что меня мучает. «Никуда не уедешь». «А что тебя мучает?» — спросила Октава. «Одно мучение». «Понятно, но какое? Все мы временами мучаемся чем-нибудь?» «Мучительнее моего мучения ничего не вымучаешь», — сообщил с «А с виду не скажешь. Прохлаждаешься себе под кроватью, ничего не делаешь». «Ну да, ну да». Или в кровати лежишь, или на кровати сидишь. Тоже не с чего устать. Меньше тебя в нашей стране никто не трудится. Вот видишь, что я вижу. Я мучаюсь, а толку нет. Идите в ваш поход. Будет вам счастье и свобода. А мне бы отдохнуть, отлежаться. Летний поход — это и есть отдых. Не для меня. Как ты можешь быть таким? Не могу, а что делать? «Ну почему ты такой?» «Какой?» «Ленивый, сварливый, ворчливый, нудный и несговорчивый. Невозможный тип просто!» «Вот я и говорю. И тебе надо навести порядок в доме». «Это зачем?» «Вон та грязная рубашка сколько будет на окне висеть?» «Пока не перейдет в другую вещь». «Как перейдет?» «Если она, например, упадет...» то может перейти в половичок. Вы уходите? Да, нам пора. Надо собраться и сложиться, и все приготовить к походу. А вы не можете задержаться и еще повозиться со мной, вот как сейчас? С Добсон? Да, Актова. Мы собираемся в отпуск. Ага. Чего ты тут мучаешься? Я? Да, ты. Хочу, чтобы меня полюбили признали и приняли. «Что?» «Что слышала?» «А я правильно услышала?» «Правильно». «Ты хочешь, чтобы тебя полюбили, признали и приняли?» «Угу». «Мы тебя любим!» «Правда, мы все любим с Добсона?» «Правда!» — ответили все хором. А сама говорила, что я ворчливый, сварливый, нудный. «Ну да!» — начала октава. «Это тоже правда!» Мы любим тебя целиком какой ты есть. Мы не только любим, когда ты. Но если ты усохнешь до семечка, неизвестно, станем ли мы с таким семечком возиться. Дом так набили словами, что опять заскрипели дверные петли. Из леса доносился стук топора и птичьи трели. Мы зайдем завтра утром, сказал Кавриксон. Я себе все отлежал, пожаловался с Добсон. Сунуть тебя, одеяло! спросил Простодурсон. — Я хочу крендель, — ответил Сдобсон. — Тогда приходи в пекарню, — позвал Кавриксон. — Придется, — вздохнул Сдобсон. — Покоя тут все равно не дождешься. Крушенница прилетела? — Да! — закричал утенок. — Она лимонно-желтая, и теперь мы в поход пойдем и радость найдем. — Если хотите в поход со мной, — сказал Сдобсон, — пошли в заграницу. «За границу — Заграницу? — ахнул Простодурсон. — Это же на краю света! — «Да», — кивнул Сдобсон, — «за границей далеко, но там таким, как я, относятся иначе. Там нас ценят и принимают. Я стану до того знаменит, что меня будут охранять, чтобы местные иностранцы не разорвали меня на клочки». «Тоже мне отпуск разрываться на части!» — фыркнула Октава. «Зато знаменитому не надо мучиться, чтобы его любили», — объяснил Сдобсон. «Он мучается только, чтобы его в покое оставили». «А чем ты хочешь прославиться?» — спросил Простадурсон. «Пока не знаю. Но чувствую, что талант во мне есть. За границей все для этого приспособлено. Там, чем хочешь, можно прославиться».